Когда я сказал, что в городе зверей никто ни с кем никогда не ссорился, это было не совсем правдой. Собаки и в самом деле не нападали на лисиц и на крыс, лисы не трогали кроликов. Но все же время от времени среди зверей начинались раздоры. Собаки дрались с собаками, лисы с лисами, барсуки с барсуками. Да, наверное, так оно и должно было бы быть. Зверей было много. У каждого был свой нрав, свои вкусы пристрастия. и пристрастия. Если уж даже двое родных братьев не могут обойтись без драки, то что уж говорить о животных? Иногда в зоопарке происходили настоящие сражения, особенно часто это случалось в первые месяцы, пока звери не образовали всяческие сообщества, сообразно своим наклонностям. Хуже всех вели себя барсуки. Я-то думал, что эти неуклюжие толстяки — самые добродушные в мире существа. На деле же оказалось совсем не так. Даже когда остальные звери перемирились и передружились, барсуки никак не хотели уняться. У них была своя собственная харчевня, где они собирались вечерами и развлекались. Чаще всего они играли в одну и ту же игру, проводили на земле длинную черту и бросали вдоль нее камушки. Ни я, ни доктор Дулитл никак не могли понять, в чем заключается смысл этой игры и кто в ней выигрывает. Тот, кто бросил дальше всех, или тот, кто бросил точнее всех? Нам ни разу не удалось досмотреть эту игру до конца. Всякий раз, когда игра подходила к концу, барсуки начинали выяснять, кто же из них победил, и дело завершалось общей свалкой. Нередко случалось даже, что ночью к доктору или ко мне прибегала перепуганная белка, будила нас, и с дрожью в голосе говорила Там, там снова барсуки устроили потасовку и переполошили весь город. И нам приходилось скакивать с теплых постелей, бежать в зоопарк и урезонивать дрочунов. В конце концов, нам это надоело, и мы с помощью белой мыши, она теперь была градоначальницей и очень этим гордилась, создали полицию. Комиссаром полиции стал большой и важный бульдог. У него служили два пса-стражника, два лиса-сыщика, а две сороки летали над городом и следили за порядком. Стоило ему увидеть что-либо подозрительное, как они тут же вызывали стражу. С тех пор любители потасовок были вынуждены держать себя в узде и не затевать драки в харчевне. Ни один раз псы арестовывали того или другого барсука и запирали на ночь в тюрьму. Первым в городе зверей угодил за решетку «Как вы думаете, кто?» Поросенок хрюки. Однажды днем он заметил, как крупная морковка выросла на грядках у кроликов и ночью влез туда, чтобы вдоволь полакомиться. Однако от лиса сыщика ему уйти не удалось. Тот выследил поросенка, схватил и надел на него наручники. Не успел поросенок даже сказать, что такое, как ты смеешь, как уже был арестован и посажен в тюрьму. Наутро поросенок пристал перед судом. В тот день судьей была белая мышь. Ей хотелось строго наказать хрюки, чтобы другим было неповадно. Но за поросенка вступился доктор дулитал «Отпустите его», — попросил доктор. «Ручаюсь вам, что больше он не будет таскать чужую морковку. Я сам за ним присмотрю». Поросенка отпустили в освояси. Белая мышь сказала ему на прощение. Смотри у меня, еще раз попадешься, мы заставим тебя шесть дней рыхлить наши грядки, да еще наденем на пятачок намордник, чтобы ты ни одной морковки не слопал. Крохотная белая мышка стояла перед огромным толстым поросенком и грозила ему лапкой. Не меньше забот доставляли нам и собаки. Сейчас я расскажу, как мы обустроили приют для бродячих псов. О таком приюте доктор Дулитл подумывал уже давно, и Оскали не мог дождаться, когда же доктор наконец-то даст прибежище его бездомным приятелям. Теперь он был на седьмом небе от радости, и вместе с Тоби и Скоком взялся за дело. «Бывают собаки», — растолковывал он мне, — «которым нет ничего милей собственной конуры, где они и живут в одиночестве. А есть другие, которые готовы даже сахарную кость променять на хорошую компанию, им нужен один общий дом». Поэтому мы и построили для собак один большой дом, а вокруг уйму небольших конурок. Строили их я и Бедокур, а Ускали с Тоби и Куком подсказывали нам, как лучше справиться с работой. Особенно старался Тоби. Он всегда был гораст на выдумке, а тут и вовсе разошелся. «Сделайте так, сделайте эдак». Предложения сыпались из него, как из рога изобилия. Сам он был небольшим, такая собака-коротышка поэтому ему хотелось, чтобы в доме было удобно жить прежде всего таким же, как он. Должен признать, что когда дом был готов, я убедился, насколько он удобен. Это было удивительное сооружение. Легкие двери висели на хорошо смазанных петлях, и собаке достаточно было слегка нажать носом, чтобы они открылись. В комнатах были камины, такие широкие, что возле них могли лечь на коврик не меньше дюжины собак. У стен стояли мягкие диваны на низеньких ножках, чтобы любая собачья мелюзга могла без труда взобраться на них и понежиться на мягких подушечках. У входа в дом лежал половичок, о которой псы, как благовоспитанные люди, тщательно вытирали лапы. В каждой комнате стояла миска с водой, а чтобы повсюду не валялись кости, у дверей стояла подставка, вроде тех, что стоят в человеческих домах и куда люди ставят зонтики. Как вы знаете, ни одна уважающая себя собака не выйдет на улицу без кости в зубах. Вот потому-то хитроумный Тоби и придумал такую подставку, куда собаки, возвращаясь домой, могли бы складывать кости. Правда, поначалу не обошлось без ссоры потасовок. Случалось, что та или другая собака захватывала по ошибке или даже умышленно чужую кость. И тогда хозяин бросался выручать свою собственность, и уж тут только шерсть во все стороны летела. Обедали, ужинали и завтракали собаки в столовой, где стояли на низеньких столах миски с едой. Но вы знаете собак, главное для них — стянуть кусок мяса из буфета, поэтому в столовой же стоял буфет с большими ломтями холодной отварной говядины, а чтобы собакам легче было туда добраться, к буфету вели ступеньки. Продукты собакам поставлял Мэтьюс Мак. Уж кто-кто, а он-то лучше всех знал, что нужно собакам. В собачьем доме были устроены также спортивные залы. Там стояли обручи, через которые прыгали собаки, а с потолка на веревках свисали мячи. Каждый вечер собаки состязались там в прыжках, борьбе, боксе, кувырках. Доктора Дулитла, Бедокура и меня часто приглашали в качестве зрителей на собачьи спортивные игры. Особенно забавно было смотреть, как собаки соревнуются в ловле собственного хвоста. А как старался ускали Очень добрый по характеру, он целыми днями рыскал по городу в поисках бездомных собак. А когда находил, то радовался им, как давно потерянным родственникам. Он ежедневно приводил к нам до полудюжины собак, и вскоре собачий дом был битком набит. «Куда это годится?» — выговаривал ему доктор Дулиттл. «У нас уже нельзя шагу ступить, чтобы не наткнуться на собаку. И думать позабудь приводить сюда новых членов собачьего клуба». Но уж такова была натура у скале, а он не только не позабыл думать, но и потихоньку продолжал приводить к нам своих друзей, чтобы хотя бы накормить их ужином и приютить на ночь. Когда собаки узнали, что доктор Дулиттл создаёт клуб и приют для бродячих собак, к нему потянулись даже те, у кого были хозяева — миска с едой и конура. Им так хотелось жить рядом с человеком, который понимает собачий язык. К тому же им очень нравилось хорошее собачье общество. Но тогда в нашем зоопарке появлялся хозяин пропавшей собаки и, побагровев от гнева, кричал. «Грязный воришка! Ты украл у меня мою собаку, моего любимого бульдога Чарли! оно ну немедленно верни его, не то я вызову полицию!» Конечно, на содержание зоопарка требовались деньги и немалые. Особенно дорого нам обходилось мясо для собак. Через шесть недель ко мне пришли бубу и креки, Глядели они хмуро. Случилось то, о чем я вас предупреждала. Крякнула утка и в отчаянии всплеснула крыльями. Мы опять остались без денег. Бубу и я проверили счета. Этот зоопарк сплошное разорение. Оскали никак не угомонится и что ни день приводит сюда новых дворняк. Я уж не говорю о самом докторе. Он ведет себя как ребенок, если не хуже. Одному богу известно, на что он тратит деньги.